Глава 18. 5 октября 2016 года. Чернобыль. Хмурое сырое утро под стать настроению. Жаль, конечно, что напоследок не удастся погреться на солнышке. Очень я люблю осеннюю зону с ее расцветками и запахами. Но сейчас все краски смыла мелкая дождевая пыль, носящаяся в воздухе. Я сажусь на крыльцо, закуриваю. Из открытой двери доносятся звуки. Гремит чашками паутиныч, бухая тяжелые шаги чекиста. На улицу робко вытягивается легкий аромат кофе. «Не киснем, вернемся еще позагораем!» Чапай хлопает по плечу и усаживается рядом. Курим разглядываем мокрый сад. Ярко-красные шары яблок на облезлых ветках выглядят нарисованными. На остатках заборной сетки висят гирлянды мутных капель. Из-за дома торчит за джипа, щедро заляпанный рыжими брызгами. Бочка у крыльца опять переполнена, блестит влажным пузатым боком. «Слушаем», — спохватывается Чапай, «а как мы снарягу-то переправим? Она же вся промокнет». «Вспомнил», — усмехаясь с вялым самодовольством, «я специально герметичные мешки из магазина прихватил». «Орел!» — Чапай уважительно толкает в бок. «Пошли кофейку глотнем, паучимыч расщедрился». Чапай бросает окурок в лужу и уходит. Когда я возвращаюсь в дом, все уже расположились за столом. Почти все. Она по-прежнему недвижно сидит в своей комнате на кровати. Сегодня она в белой блузке и таких же белоснежных джинсах. Видимо, паутиныч приодел ради проводов. Старик воспринял наш поход с большим воодушевлением. Вот и сейчас восседает, как на именинных. Веселый, румяный, из зарослей бороды радостно поблескивает остатки зубов. «Давай, давай, Глок!» Резво машет он мне. «Присаживайся!» «В такое знобкое утро чашка кофе — самое оно. Вернётесь, на чего покрепче». «Ты думаешь, у нас получится?» — уныло спрашивает чекист. «Знаешь, парень, достаточно того, что у вас теоретически может получиться. Это, поверь мне, уж так много, что я бы сам побежал в ту лужу нырять. Был бы помоложе лет эдак на сорок». «Если не получится, не будет этого взрыва». «Если совсем получится, не будет зоны», — со смешком заявляет Паутиныч. «Пьем кофе», — Паутиныч продолжает балагурить, пытается поднять настроение. Безуспешно, слишком много висит на душе. «Пора», — полувопросительно говорит Чапай. «Пора», — соглашаюсь я, взглянув на часы. «А может, все-таки налить для бодрости духа?» — робко предлагает Паутиныч. «Когда вернемся, нальешь», — мрачно отвечает чекист. Товарищи поднимаются за стола, я сижу, поглядывая в сторону комнаты. Чупай замечает это. «Мы пойдем, машину погреем», — говорит он и толкает в бок напарника. Они берут шмотки и выходят на улицу. Я, выпиваю последний глоток из чашки, на зубах остаются кофейные крошки. Иду к ней. присаживаясь на корточки, ее глаза прикрыты круглыми солнцезащитными очками. На стеклах переливаются голографические картинки. Черепа с костями. Не знаю, где Паутиноч нашёл эти очки, но они подходят идеально и по форме, и по содержанию. Очень идут к её бледному узкому лицу, делая его каким-то пронзительно благородным. И позволяют мне спокойно рассмотреть её напоследок. Тонкие ноздри еле заметно подрагивают при выдохе, губы чуть приоткрыты, за ними белеют выпуклые пластинки зубов. Густые чёрные волосы, слегка спутанные, достают до пояса, чёлка прикрывает брови. В ушах серёжки маленькие золотые колечки, за левую серёжку зацепилась прядь, Повисла петлей над плечом. Я долго смотрю на нее. Тревожит мысль, надо что-то сказать. Но ничего на ум не приходит. За окном взревает мотор, хрустят ветки, ребята разворачиваются. Осторожно накрываю ее ладонь своей. Никакой реакции. Я пожимаю прохладные тонкие пальцы, поднимаясь. Паутиныч сидит за столом, цедит кофе, но по каким-то неуловимым признакам, я понимаю, он наблюдал за нами, только что отвернулся. Шнураю берца подхватываю свой рюкзак. Дай-ка мне адресок, твоей внучки Прошу, подходя к столу. Зачем? Паутиныч с удивлением смотрит на меня, но спустя секунду удивление в его глазах тухнет. Вижу, понял. И мне почему-то кажется, что понял он даже слишком много. От этого становится неловко. Ельск, улица Ленина, 15. Говорит Паутиныч после долгой паузы. Не забыл, как зовут? Не забыл. но смотри. Паутиныч грозит кривым пальцем. «Она будет ждать!» И тут настает его очередь смущаться. Старик быстро поднимается и идет к вешалке. Поздно, я успеваю заметить, как на морщинистую щеку срывается слеза. Товарищи стоят у работающего джипа, курят. Ворота распахнуты, за воротами колышется дождь. Подходим вместе с Паутинычем, он кутается в брезентовый плащ. Прощаемся молча. Усаживаемся в машину, Паутиныч поднимает раскрытую ладонь. «Доброй дороги!» Мы трогаемся, я выдерживаю минуту, потом оборачиваясь Старика уже скрыла туманная морось. Окна быстро запотевают, печка не справляется. Мы опускаем стекла. Звуки становятся острее, хлюпанье, треск, натужный рев мотора. Джип пробирается через заболоченную низину. Когда-то здесь шла грунтовка, но теперь от нее осталось одно название. Сворачиваем на проселок. По сторонам тянутся покосившиеся, почерневшие от времени и непогоды срубы. Окна заколочены крест-накрест, в шифере крыш сквозные проломы, сквозь дыры глядит серое небо. Придорожные ветлы тянут ветки к самой земле, мы едем, как сквозь праздничный серпантин. На лобовое стекло липнут узкие, похожие на пиявок листья, дворники безжалостно разбрасывают их в сторону. Впереди показывается шоссе, я узнаю его по высокой насыпи. До шоссе метров сто, но эти метры сплошная вода. Даже ряско плавает и торчат пучки камышей. Чекист притормаживает. «Давай попробуем», — предлагает чипай просунувшись между нашими сиденьями. «Вытаскивать ты будешь», — бурчит чекист. «Тут не глубоко, предполагаю я, без всяких на то оснований». «Для дайверов, может, и не глубоко», — хмуро шутит водитель. «Ладно, попробуем». Медленно въезжаем в лужу. Мы с Чапаем перегибаемся через двери наружу. Вода потихоньку поднимается, доходит до ступиц, начинает лизать пороги я нервно заглядываю под ноги пока сухо вода все выше анна хрен не выдерживая и вжимает педаль в пол мы еле успеваем убраться внутрь мощные буро зеленые волны бьют из под днища будто крылья вырастают по бокам на полном ходу взлетаем по склону и еле успеваем затормозить на той стороне шоссе поняли задиристо выкрикивает чекист Он сдаёт назад, выравнивает машину, и вот мы уже мчимся в сторону озера. Ветер, полный мелкого дождя бьёт прямо в лицо. Щурис я смотрю на проплывающие мимо пейзажи, знакомые доскомины, но всё ещё не приевшиеся. Вот на холме торчат чёрные перекрести, стропил, горелый хутор, одна сплошная аномалия. Я там нашёл свой первый стоящий артефакт. Чуть дальше опора ЛЭП, закрученная как штопор. Под ней гнездятся сразу две аномалии, разрядник и гравиконцентрат. Если бросить болт на бетонном основании, вздыбятся спиральные молнии, похожие на пружиноматрасом. Две человеческие фигуры на дальнем пригорке замерли в настороженных позах. Серые комбезы, открытые шлемы, кто-то из наших. Я выставляю в окно растопыренную пятерню. А вот и мост, по которому мы с чекистом шли совсем недавно. Под разрывом отбойника, прямо посреди реки, высится груда ржавого металла. нагнутых гнутых ребрах кузова полощатся гнилые лоскуты тента, Торчит из воды морда Зила, напоминая притаившегося крокодила. Рядом высится зад БМП, почти вертикально вошедшего в дно. Кормовые люки нараспашку, левый вскрыл я, пока ребята шмонали грузовики, и помню, мне тогда досталось три почти нестреленных Абакана. По левую сторону открывается котлован с постройками завода «Сатурн». Мы с ЧПМ высматриваем те самые гаражи. Вот они, правее котельной. Мне даже кажется, что я вижу огненную аномалию. «Что привнали стражем?» Чекис разглядывает нас в зеркало заднего вида. «Может, музыку врубим?» «Не надо!» Морщится Чапай. Въезжаем в лес. Дорога завалена плотным ковром с лежавшейся листвы. Словно кто-то раскатал по асфальту рулон камуфляжной ткани. Здесь заметно темнее, как будто уже наступил вечер. Смотрю на время. Начало десятого утра. На обочине, съехав задними колесами в кювет, замер военный КАМАЗ с кунгом. на металле кабины Многочисленные пулевые отверстия. «Это уже после взрыва было», оглянувшись на КАМАЗ, говорит Чипай. «Зверьём», безабельционно заявляет чекист. Лес кончается внезапно, и перед нами расстилается озеро. Дорога уходит прямо в воду, лёгкие волны суетливо напрыгивают на асфальт, оставляя мокрые разводы. Чекист останавливается. Мы вылезаем из машины, я подхожу к самой кромке воды. Волна мягко лежит на сок берца. Под водой можно разглядеть растрескавшийся асфальт с двойной линией разметки. Это хорошо, значит. Озеро более-менее прозрачное. Противоположного берега не видно, над свинцовой глади носится похожий на вату клочья тумана, напоминая пар над кипящим котлом. Низко висит небо, такое же серое, сонное и угрюмое, как озеро. Пахнет тиной. По сторонам от нас тоже туман, в нем теряется заросший лесом берега. Там в глубине озера скрывается армада. Армада. Центр мироздания. Пульт управления миром. Монотонно серая поверхность чуть ребит от ветра. Отсюда ударила волна, уничтожившая цивилизацию. Клубится туман, плещется волна, вымоенных глинистого берега. Тихо и тоскливо. А если в озере ничего нет? Что тогда? Чапай с чекистом подходит, застывает рядом. Долго вглядываемся в белесую муть. «Однако холодным», — высказывается Чапай. «Внутри армады согреешься», — обещает чекист. «Пошли собираться», — говорю я решительно, хотя решительности это нисколько не ощущаем. Основные вещи упакованы в гермомешки. Получилось не так и много, стволы, кое-какие шмотки, армейские рационы питания, сигареты. Отдельно уложены патроны, Чапай набрал экспансивных 9 миллиметровых заявив, что под шмайсер они подойдут без проблем. Я скидываю комбез, быстро облачаясь в гидрокостюм, Тяну за хлястик спиной молнии. Неопрен упруга стягивает кожу, сразу становится теплее. У ребят все получается значительно медленнее. Чекист тот вообще принимается уверять, что ему подсунули не его размер. Помогая сначала Чапай, потом мы вместе натягиваем костюм на матерящегося чекиста. Упаковываем снарягу в оставшиеся гермомешки. «Возьми вон булыжник и брось в мешок», — советую чекисту. Бронелисты его голиафа топорщится из-под ткани, не давая возможность травить воздух как следует. Чекист послушно берет камень и кладет внутрь. Боссы и ноги мерзнут, мы снова надеваем берцы. Потом потаскиваем баллоны к самой воде. «Покурите пока», — предлагаю я. «А ты пока сплаваешь на разведку», — шутит чекист. «Хорошая идея», — подхватывает Чапай. «Мы как раз ужин с Варганем. «Поздно, ребята», — отвечаю в тон. На полном ходу спрыгивает, шею можно сломать. Курите, я все подготовлю. Проще собрать все самому, чем объяснять. К тому же так оно будет надежнее. Замачиваю в воде жилеты и навешиваю на баллоны. Ставлю регуляторы и подсоединяю шланги. Когда откручиваю вентиль на манифольде Чапая, раздается резкий свист, травит шланг. Иду за запасным регулятором. Так, Ихтиандра, идите-ка сюда. Они подходят, опасливо косясь на снарягу. Спарки стоят в ряд, похожи на какие-то фантастические приспособления для реактивного полета. «Я вам вчера рассказывал, как продуваться. Не забыли? Молодцы! Сейчас пойдем на трубках, отплывем подальше, ближе к центру, там будем опускаться. Уйдем где-то на метр, и остановка, продуваем уши. Пока не покажете мне окей, дальше опускаться не будем. Потом останавливаемся на трех метрах. Снова продуваемся. Понятно?» Берите ремни, вешайте грузы, тебе штуки три, тебе пять. Контейнеры с артефактами спереди, грузы сзади и жилетами Видно, мужики нервничают. Ну да ничего, я тоже нервничаю. Тащить под воду двоих неподготовленных товарищей, да еще и не пойми куда. Но вариантов нет. При помощи Чапаева вешаю акваланг на чекиста, затягиваю ремень. Не забыл как? Вместо ответа чекист подхватывает шланг инфлятора, вдавливает кнопку. Жилет с шипением надувается до тех пор, пока за спиной с хлопком не срабатывает клапан. Молодец. Вместе с чекистом снаряжаем Чапая. Потом они помогают облачиться мне. По спине стекает струйки пота, костюм липнет к разогретой коже. Тяжесть парки заставляет наклоняться вперед. Раздаю напарникам фонари и химические трубки. По два на брата. Должно хватить. Перебуваемся в ласты. Вроде все. А усы не будут маски мешать? Спрашивает Чапай. «Взбрей», — говорю я серьезно. «Обойдешься». «Ну, тогда пошли». «Покурим на дорожку». Жалкая улыбка кривит раскрасневшееся лицо чекиста. Он неуклюже, задирая ласта, идет к машине, где на капоте осталась пачка сигарет и зажигалка. Садимся на асфальт у самой воды, закуриваем. С неба сыплется дождевая пыль, оседает на лицо, смешиваясь с потом. Тихо плещется вода, затекая на ласт. Настраиваю на компьютере таймер «Все, все. Электа уновия, нон датур ресурсус от альтерам». Избравшему один путь, не разрешается пойти по-другому. Пошли. Тяжело помогая друг другу, поднимаемся. Раскачав, кидаем подальше связку гермомешков, они с громким плеском уходят на дно. Веревка на моей руке натягивается, тянет вперед. Уступая ей, шагаю в озеро. Вода холодом впивается в открытую кожу ступней, обхватывает лодыжки, поднимается все выше, доходит до пояса. Я плюю в маску, растираю слюну по стеклу, споласкиваю, совсем рядом покачивается на волнах окурок. Как знать, может быть, это был мой последний перекор. «Готовы?» — бросаю вопрос за спину. «Всегда готовы», — прилетает ответ чекиста. «Поплыли».